Навредили такие женщины очень сильно, отчасти из-за них и увидает мужская дружба и даже мужское приятельство. Чаще всего вредят они бессознательно. Однако есть и особенно воинственные дамы, которые к этому стремятся. Я слышал, как одна из них говорила. «Никогда не давайте мужчинам заговорить друг с другом, они начнут что-нибудь обсуждать, и будет очень скучно». Видите, как просто. Болтать можно, обсуждать что-нибудь нельзя. Осознанное наступление на дружбу ведется и на более высоком уровне. ей женщины, которые относятся к ней со злобой, завистью и страхом. Они считают ее заклятой врагиней любви, под которой чаще понимают привязанность, чем влюбленность. Такая женщина перессорит мужа с друзьями, или еще лучше, с их женами. Она будет лгать, клеветать, не догадываясь о том, что после такой обработки муж ее заметно упадет в цене. Когда она заметит, что он уже в сущности не мужчина, Она сама начнет его стыдиться. Кроме того, она забывает, что он большую часть времени проводит там, где за ним не присмотришь. Возникнут новые дружбы, тайные. Ее счастье, если не появятся и другие тайны, уже не связанные с мужскими беседами. Все это, конечно, женщины глупые. Умные уйдут в другой угол, чтобы говорить о своем и смеяться над нами. Это хорошо. Там, где мужчин и женщин соединяет не общее дело, а привязанность и влюбленность, они должны остро ощущать нелепость другого пола. Да это и вообще полезно. Другой пол, как и детей и животных, не оценишь толком, Не смеясь над ним, мы, люди, трагикомичные, разделение на два пола помогает мужчинам увидеть в женщинах, женщинам в мужчинах, то, чего они не видят в себе самих, как нелепы они и как достойны жалости. Итак, дружба чиста, свободна, не ищет своего, радуется истине, она чисто духовна. Наверное, именно такой любовью любят друг друга ангелы. Быть может, среди естественных видов любви мы нашли любовь с большой буквы? Прежде чем делать такие выводы, присмотримся к слову «духовный». В Новом Завете это слово много раз означает «причастный святому духу». И, конечно, в этих случаях ничего плохого в нем нет. Но когда понятие это противопоставляется телесному или животному, дело обстоит иначе. Есть духовное благо, есть духовное зло, есть святые, есть и падшие ангелы. Лучшие наши грехи духовные – Дружба духовна, но нельзя забывать о трех обстоятельствах. Во-первых, как мы уже говорили, начальство дружбы боится. Быть может, это несправедливо, быть может, есть к тому и поводы. Во-вторых, почти каждый дружеский круг не вызывает особого восхищения. В лучшем случае его окрестят кружком, в худшем — шайкой, кликой, комарильей. Те, кто знает по опыту, Только привязанность, приятельство и влюбленность подозревают членов такого кружка в зазнайстве. Конечно, это голос зависти, но зависть прозорлива, и голосу ее мы должны прислушиваться. Наконец, в Писании любовь между Богом и человеком редко уподобляется дружбе. Конечно, слова о друзьях есть, но гораздо чаще, подыскивая образ для самой высокой любви, Писание как бы не замечает этой ангельской связи личностей и погружается в глубины несравненно более естественных, связанных с инстинктом союзов привязанности «Бог наш Отец» и влюбленности «Христос жених церкви». Начнем с первого обстоятельства. Как я уже говорил, дружба рождается, когда один человек сказал другому «и ты тоже», а я думал, я один. Но общая для них точка зрения не обязана быть доброй. Они могут основать искусство, философию, веру, могут изобрести пытку или человеческие жертвоприношения. Почти все мы подростками испытали двузначность таких минут. Как радовались мы, встретив мальчика, который любил того же самого поэта. Туманные чувства обретали ясность, и мы гордились тем, чего прежде стыдились. Радовались мы и тому, кто страдал нашим тайным пороком. Здесь тоже возникали и ясность, и гордость. Даже сейчас все мы знаем, как приятно разделить с кем-нибудь... Ненависть и злобу.